Глава 18. Прежде всего, человек. Первый вопрос, который необходимо было решить новоизбранному понтифику, выходить ли на балкон собора Святого Петра для благословения собравшихся на площади верующих. Нельзя сказать, что Бенедикт XV серьезно относился к столь неоднозначной традиции, начатой уязвленным Пим IX. Уже предыдущий папа Джузеппе Мелькёри Сарта вполне был готов покончить с этим странным действием, но не стал этого делать по совету кардиналов. Папа Делла Кьеза также решил спросить совета у тех, кто только что наделил его высшей властью в церкви. Обсудив вопрос, понтифик решил, что сейчас делать резких движений не стоит. Так или иначе, но римский вопрос решен не был. А выйти на балкон означало принять власть Италии. Создавать новую политическую напряженность в момент, когда крупные державы воюют друг с другом, было бы крайне опрометчиво. Понтифик был вынужден благословить людей с внутренней лоджии, а значит он тоже станет тем, кто не покинет Ватикан. Повторяя путь предшественников, Святой Отец думал в первую очередь не о том, что отстаивает былое величие пап монархов. В наступившие времена это уже выглядело несерьезно. Понтифик с первой минуты начал взвешивать каждый свой шаг, понимая, в каких условиях он занимает трон Святого Петра. Дабы избежать рисков и всяческих нестроений, принимая во внимание все предыдущие события, папа решил, что его коронация пройдет в приватных условиях. Тиара на голову Бенедикта XV была возложена в Сикстинской капелле при закрытых дверях. Допущены были только доверенные лица и высшее духовенство. Проводить столь пышную церемонию в соборе было бы опасно. Только недавно улеглись революционные и антицерковные настроения, и вовсю бушевала война. Древнюю традицию можно соблюсти и без привлечения лишнего внимания. Папа, в конце концов, просто человек. Став главой всей католической церкви, Святой Отец продолжил действовать так, как всегда считал правильным все предыдущие годы. Его сутана меняла свой цвет – фиолетовый, красный, белый. Но сердце под ней оставалось неизменно щедрым. В находящейся под гнетом войны страны понтифик направлял настолько весомую финансовую поддержку, что практически истощил казну Ватикана. В отчаянии государственный секретарь умолял папу одуматься и приостановить благотворительные расходы. Кардинала можно было понять, он не был алчным, но думал о том, что церковь также нуждается в постоянных тратах на многие свои нужды. Бенедикт XV утешал членов Курии, просил потерпеть, приводил доводы и всегда оставался дипломатичным и кротким, стараясь смягчить недопонимание любовью. В служении епископа Рима его святейшество видел не в пышных торжественных церемониях, но в ответственности за свой народ. Подобное поведение пантифика стоит отметить особо, Так зарождалась самая настоящая революция в истории папства. Впервые тот, кто занимал трон святого Петра, свое правление строит не под титулом наместника Христа на земле, но кротким наименованием слуги слуг Божьих. Начало этому положил вышедший из низов Папа Пийдесятый, но явные перемены произошли только при его преемнике. На этом сложном пути будут и прорывы, и отступления. А пока Бенедикт XV продолжал опустошать церковную казну на благо нуждающихся. Его человечность не позволяла ему поступить иначе. Папа отвечал на все просьбы о помощи, исходившие от бедных римских семей. Когда его святейшество понял, что такими темпами церковь ждут серьезные финансовые проблемы, он начал одаривать нуждающихся крупными суммами из своих личных доходов. И всякий раз искренне чувствовал себя виноватым, когда не мог помочь. Это приводило понтифика в состояние меланхолии. Возможность хоть как-то помочь неимущим папа изыскивал до последнего доходило до того, что он начал занимать средства у римской курии. Одно из своих собраний с членами кардинальской коллегии Бенедикт XV закончил тем, что попросил иерархов одолжить ему, кто сколько сможет. Курьезность этого поступка повергла кардиналов в настоящий шок. Ничего подобного они никогда не видели. Как это вообще можно сделать, вот так подойти и дать святому отцу в руки деньги, словно нищему на паперте? Возникла неловкая пауза. Тогда понтифик попросил тех, кто согласен помочь, просто оставить деньги на столике при выходе из зала и велел церемонемейстеру их собрать и также оставить где-то в папских апартаментах. Папа Бенедикт взял бы деньги из рук кардиналов. Всю эту цепочку с посредниками он придумал лишь из уважения. Его самого такая мелочь никак не беспокоила. Всю свою жизнь Джакомо де Лакьез оставался человечным. Времена, о которых мы ведем речь в нашем рассказе, настолько интересны, что про период правления каждого папы можно уверенно сказать. Такого не случалось прежде. И когда удивление, казалось бы, достигает своего апогея, история подкидывает новые беспрецедентные события. Каждый пантификат превращается в захватывающую историю. Каждый следующий римский папа так сильно отличается от предыдущего. Вот один теряет свою светскую власть и уходит в затвор. Вот другой сталкивается лицом к лицу с буйством промышленной революции. Вот третий, забыв о всех требованиях протокола, беспечно вытирает ручку о манжеты сутана и шуршит фантиками от конфет. Исследователю тех увлекательных времен остается только вскрикивать. Немыслимо. Понтифики нового времени действительно оказывались в совершенно нетипичных условиях. Но кошмара, подобного тому, что охватил мир во время правления Папы Бенедикта, действительно не было никогда прежде. Сейчас, спустя десятилетия, нам трудно представить состояние Папы. Он даже не догадывался, что война, ставшая мировой, в скором времени обретет чудовищную приставку «Первая». Управлять самой крупной христианской организацией на планете в те дни было невероятно тяжело. Каждая из воюющих стран пыталась перетянуть Святой Престол на свою сторону или включить его в свой альянс. Другие закономерно обвиняли Церковь в политической продажности. А Папа изо всех сил сохранял нейтралитет. Голос Святого Отца был голосом мира. С самого начала войны он вел переговоры со всеми воюющими сторонами об обмене ранеными и военнопленными, чем спас десятки тысяч людей. Нескольких человек вмешательство его святейшества даже избавило от смертной казни. Он делал все, что мог. Делал постоянно. Свет в окнах его личных апартаментах в апостольском дворце порой газ самым последним. Часами напролет папа Бенедикт ходил из угла в угол, думал, читал сотни писем и обращений с просьбами о помощи. Он неустанно изыскивал варианты, где, как и кому он мог бы помочь. Особенно потрясен папа был так называемой «воздушной войной». Боевые самолеты наводили на него неподдельный ужас. Человек, родившийся в то время, когда в ходу еще были сабли, при виде железных ястребов, стреляющих огненным дождем, терял дар речи. Понтифик многократно протестовал против подобных методов ведения войны. Но услышан не был. Неоднократно святой отец предлагал планы мирного урегулирования, но в Европе каждая сторона видела в нем предвзятость и раз за разом отклоняла его предложение. Бывали дни, когда у папы пускались руки, и он подолгу не выходил из своей спальни. За дверью царила мрачная тишина, и лишь шуршание бумаги говорило о том, что пантифик отчаянно предпринимает какие-то шаги. Четыре года, три месяца и десять дней проведет Джакомо де Лакьезо в подобных условиях но любая война заканчивается миром. Прошли ужасы и этой войны. Облегченно вздохнуть папе, впрочем, так и не довелось. Изрядно сунувшийся и постаревший, он продолжил свое правление в напряженной до да обстановке. Боевые действия обострили социальные и экономические проблемы, озлобили людей, унесли миллионы жизней, разрушили десятки городов. Снова вспыхнули секулярные настроения. Для человека, который все до копейки отдавал нуждающимся, Слышать несправедливое обвинения в адрес церкви было невообразимо больно. А потом началась испанка. Эпидемия смертоносного гриппа, прокатившись по едва живой Европе и множеству других стран, выкашивала людей сотнями в день. Пандемия поразила более полумиллиарда человек. Смертям потеряли счет. Точное количество погибших неизвестно до сих пор. Снова стали раздаваться вопли отчаяния и крики о помощи. Снова понтифик ночами напролет читал письма и новостные сводки, которым не было конца. Словно древнегреческий Одиссей, плывший на своем корабле между пожирающей все и бездонной пропастью Харибды, лавировал Папа Бенедикт между кошмарами войны и неудержимой эпидемией, пытаясь принести хоть какую-то пользу всем, кому мог. Лишь два года своего понтификата, когда улеглись все испытания, выпавшие на его долю, понтифик смог провести в относительном покое и без того болезненное отрождение вид Джакома де Кьеза, стал теперь совсем печальным. Высшие куриальные сановники старались взять на себя как можно больше обязанностей, стараясь разгрузить святого отца. И все вопросы, какие возможно решать без него. В свои последние годы папа Бенедикт XV провел в богослужениях и тихой молитве.